Глава четырнадцатая Холодный утренний воздух обжигал легкие, но я не останавливалась и продолжала бежать по берегу океана. Сегодня в моем расписании напротив первого занятия значился длинный прочерк, что означало одно — время для самообразования. Осень уже накинула на архипелаг Лиф и свой тонкий шарф. Но настоящие холода придут только через несколько недель. Листья и трава уже стали терять зелёные оттенки, переодеваться в охру и багрянец. Но небо оставалось таким же голубым и ясным, как в летние дни. Я выдохнула и остановилась, уперлась ладонями в колени и постаралась перевести дыхание. Сегодня мне нужно было поймать ту самую тонкую грань, во время которой я смогу нормально общаться со своей стихией. А после этого и до занятий дойти смогу. Прислушавшись к собственным ощущениям, я решила, что физического истязания достаточно, и направилась к ближайшему пню. Со стоном протянув перед собой ноги, я прикрыла глаза и постаралась сосредоточиться на силе. Для себя я её представляла этаким клубком энергии в районе сердца. И пока её не расшевелить, не польётся сила по венам, не получится создать заклинание. эмоцииции быстро пробуждали магию, но это было неправильно. Да и нормальные чары на эмоциях не построишь, это я знала точно. Вот кинуть огненным прокятием в надоедливого старшекуррсника, пожалуйста, а с заклинаниями увы. Стоило вспомнить о Кейнела Кроа, как вся сосредоточенность улетучилась и сменилась злостью. Даже несмотря на то, что вчера он меня буквально спас от моей собственной глупости, я на него злилась. как минимум из-за манера общения можно же было нормально объяснить а не кричать и обзываться идиоткой сам идиот уф ладно надо взять себя в руки Не у меня времени о всяких выскочках думать. собравшись с силами я протянула перед собой руку и постаралась воссоздать небольшой светящийся шарик. Сложсть заключалась в том, что стихийная магия не требует формул и слов заклинаний. Она идёт изнутри, рождается по желанию. И именно потому освоить её сложнее. Да и обучить кого-то другого непросто. «Давай же!» — прошептала я, не открывая глаза. Сердце забилось быстрее, когда я ощутила её. Почувствовала, как между пальцами проскакивают искорки, воздух медленно нагревается, а в центре ладони зарождается крохотный огонёк. Вот сейчас нужно сделать так, чтобы он не был горячим.ем температуры тела будет достаточно. Но оставить свет яркий и чистый, такой как у молнии. Приоткрыв один глаз, я посмотрела на то, что у меня выходило и не сдержала улыбки. Над рукой парил маленький светлячок. Его еще сложно было назвать настоящей магией, но у меня получилось. Пусть он небольшой, не очень-то и яркий, да ещё и подрагивает от каждого порыва ветра, зато... зато это моя сила. Уф. Я осторожно обернулась, ожидая увидеть и лоси, и лукруа, и даже демона. Но вместо этого из кустов на меня выглядывала любопытная мордочка ушастого лисёнка. Он с интересом поглядывал на светлячка. скорки магии бликами отражались в его темных глазах и снова ты улыбнулась я зверьку что тоже магия интересует лисенок повернулся на звук моего голоса и забавно прижал ушки к голове не боишься меня вместо ответа он опять фыркнул и сделал шаг вперед пальцы обожгло жаром мой светляк увеличился в размере яркостью резанула глазах А потом я не удержала магию и мне опалило пальцы жаром. А Феник еще раз фыркнул и скрылся в кустах. «Отлично « Отлично я закатила глаза, засмотрелась на звери и утратила контроль над магией. Отлично из меня выйдет чародейка, сосредоточенная, га! Обругав себя, я вновь вернулась к практике, но больше мне никто не мешал. Хотя, признаться, появление этого феника каждый раз, как я колдую, начинало меня настораживать. Да и этот лилисёнок был на соседнем острове, когда мы с Лакруа чуть лес не подожгли. Вряд ли лисы умеют так хорошо плавать, что в ледяной океан полезут для того, чтобы перебраться на соседний остров. Кажется, у меня начинается паранойя. Вздохнув и ещё несколько раз призвав этот самый светляк, я осталась довольна. времени оставалось как раз на то, чтобы принять душ и не опоздать на лекцию, которая по злому умыслу судьбы была как раз демонологией. Со всеми делами я управилась быстро, с тришей так и не пересеклась. Когда я собиралась на пробежку она еще спала, а сейчас подруги в комнате не оказалось. До аудитории тоже добралась без проблем, а вот там меня уже ждал сюрприз. Приветствую студенты! У закрытой двери толпились первокурсники, а напротив них стоял высокий подтянутый мужчина с седыми волосами и шрамом через всё лицо. «Я ваш лектор по предмету демонология. Учтите, впускаю всех скопом. Выпускаю только выживших». «Звучит весело», — хмыкнул какой-то парень за моей спиной. «Простите, но вы не представились», — подала голос Вея, хмуря рыжие брови. мастер хенваль вам мое имя понадобится только на экзамене студентка практику у вас будет вести чародейка а у парней практика начнется только на третьем курсе у нас пока общеобразовательные лекции по предмету а если у кого-то возникнут вопросы не унималась вея вы хотите сказать что делать если у вас возникнут вопросы студентка Преподаватель осклабился, отчего его лицо стало совсем устрашающим. «У меня вопросы могут возникнуть только уточняющие», — напыжилась девушка. «Мне известен почти весь читаемый тут материал». «Тогда не понимаю, что вы тут забыли». «А о других заботится дело королей и богов, особенно на демонологии», — осадил мастер Хенваль в искочку. «А теперь заходите. Места выбирайте по своему предпочтению». если кто не выспался, советую сразу вернуться в общежитие. У лучше вас отметит как отсутствующего, чем вы проснетесь в обнимку с мелким демоном. Кто-то из девушек кухнул. Студенты медленно потекли в аудиторию, а преподаватель устремился к своему столу. Мимо меня быстрым шагом прошла вея и демонстративно уселась за первый стол, расположенный напротив преподавательского. Всем своим видом она выражала недовольство состоявшимся разговором. но вслух больше ничего не говорила. а лекция началась через минуту. Так как мы с вами уже познакомились, то не вижу смысла тратить время на пустую болтовню, заговорил мастер Хэнель, когда студенты в аудитории затихли. Я вам буду читать курс лекции по предмету демонология. Предлагаю изначально углубиться в понятие демон. Он тихо что-то прошептал себе под нос, а на стене за его спиной возникло несколько картинок устрашающих тварей с множеством клыков и когтей. Демона в какое-то время относили к виду животных, затем так прозвали пришельцев. Сами себя не называли так, что ни один живой человек произнести бы не смог. Потому демоны в нашем понимании это что-то вроде биологического вида. Демоны делятся на низших, Колдун указал рукой на те картинки, что застыли на стене. И на высших. Явленные нам монстры испарились, и на их месте появились две высокие, худощавые фигуры. Две руки, две ноги, два глаза. С первого взгляда их можно было принять за людей, если бы не изогнутые рога, растущие из-за лба. У одного из демонов они оказались массивнее и ровнее, чем у другого. Высшие демоны похожи на людей. И я сейчас говорю не только о внешности, они обладают особой магией, могут мыслить и приказывать. У них есть и иерархия и управляющая верхушка. По последний высший демон был уничтожен пифией альм больше тысячи лет назад. о них у нас остались только записи и рисунки, но это и к лучшему, потому что когда высшие демоны появляются в чужом мире, цель у них одна уничтожить все живое и захватить территории. Вея подняла руку, но мастер Хенваль ее попросту проигнорировал. По легендам, которые дошли до нас, демоны разорвали завесу между мирами и пришли в наш все с той же единственной целью. Высшие повелевали целыми полчищами низших демонов, а маги были слабы, потому что понятия не имели, как бороться с напастью. сейчас же во всех академиях и школах где обучают магии студенты и ученики обязаны прослушать хотя бы один курс лекции о демонах и о том как с ними бороться на практике это про проходитят только боевые магии чародейки которым подчиняется стихия огня почему именно они хотите спросить вы усмехнулся мужчина но не спросите потому что я не позволю вам меня перебивать зато на этот вопрос отвечу Сзади меня кто-то хикнул, я же не смело поворачиваться, потому что казалось, будь то бы преподаватель смотрит мне в глаза. Хотя судя по тому, как замерли на своих местах большинство студентов, казалось это не мне одной. Разорвать завесу между мирами и призвать низшего демона можно только особым ритуалом или магией огня. Уничтоить тоже. Нет, вы, конечно, можете закидать камнями монстра или утопить, но это всё не то. Потому что основной задачей при уничтожении демона является уничтожение якоря, который тот привязывает к миру. «Что, впервые слышите об этом?» — удивился преподаватель, глядя на одну из студенток. «Не знаю тогда, чем занимались ваши преподаватели в школе чародеек». «Но зачем призывать тех, кого давно изгнали из нашего мира?» — фыркнула Вея, не сдержавшись. выговор студентка процедил мастер хенваль глядя на девушку но на вопрос я все же отвечу в порядке исключения демоны были изгнаны из нашего мира чуть ли не две тысячи лет назад но нам доподлинно неизвестно какая сила помогла им прорвать завесу между мирами и проникнуть в наш та сила которой пользуемся мы для призыва игрушки призвать мы можем двух ну максимум трех низших демонов Для призыва высших, ритуалов и заклинаний нет. Не можем мы переправить целую армию монстров, а они смогли. Кто знает, может, они уже строят новый портал в наш мир и готовятся к новой войне. «Судя по тем сведениям, что я читала», — задрала нос Вия, — «демоны очень гордые создания. Те самые, высшие. После такого позора они не вернутся в наш мир». А защищать другие мы не можем потому что не знаем существуют ли эти другие или только наш и их а когда гордость задета то можно ждать удара в спину фыркнул преподаватель и указал на дверь студентка покиньте аудиторию я вижу что вы хорошо ознакомлены с материалом моих лекций они вам не нужны встретимся на экзамене но мастер хенваль если хотите посещать мои занятия то поговорите внача со своим деканом всего хорошего колдун отвернулся от вея и нахмурился так на чем я остановился демоны появившись в нашем мире они оставляют так называемые якоря которые стоят уничтожать настолько же тщательно как и демонов в зависимости от типа низшего демона и якоря у них разнятся об этом мы поговорим через несколько лекций От себя могу добавить, что существуют такие твари, которых уничтожить проще, чем их якорь. А если не уничтожить его или потерять, то считая, что демон остался жив. Вея наконец развернулась на пятках и вышла из аудитории громко хлопнув дверью. Преподаватель даже не глянул в ту сторону, продолжая вести лекцию. После инцидента со студенткой Гандар никто даже пошевелиться не смел. Так мы и досидели до того момента, когда мастер Хенваль объявил о том, что все мы дожили до конца лекции, а значит все мы можем ее покинуть. Практически без сил я направилась в столовую. Тришу заметила издалека, махнула рукой и направилась к окошку раздачи за своей порцией сегодняшнего супа или каши. А может быть и того и другого. Ты представляешь, он ненормальный, отправил меня к декану, слова донеслись до меня из очереди к которой я приближалась через мгновение я увидела вею которая жаловалась смутно знакомому светловолосому парню он повернулся кому то ответить и я его узнала один из тех троих колдунов что были на нашей первой практике по пироманттии ну я слышал что он своеобразный пожал плечами старшеккурсник а ты что а я просто задала вопрос Всё с тем же возмущением в голосе продолжала жаловаться Вея. «Угу. После того, как было оглашено, что на вопросы он не отвечает», фыркнула я, проходя мимо ко второму открывшемуся окошку. «Что ты там вякнула?» донеслось мне в спину тонким девичьим голосом. «А я-то полагала, что аристократы другие слова используют в разговорах», протянула я, обернувшись. «Откуда какой-то оборванке что-то знать об аристократах?» «Девочки, тише!» Световолосый колдун оттеснил вею в сторону и прожег меня таким взглядом, что даже мурашки по спине побежали. Демоны! Ну и кто меня за язык дернул?